Глава двадцать девятая Наутро Бьера лично пожаловал в хлев. Все женщины тут же, вытянувшись в струнку, выстроились в ряд. Только Марина сидела на земле. Она настолько плохо себя чувствовала, что не могла стоять. Главарь подошёл к ней, ткнул мыском сапога в бок, а когда девушка подняла на него безжизненный взгляд, произнёс. Радайся, сегодня я отпущу тебя. И впредь будь умнее. Не связывайся с кем попало». «Где Амир?» — прошептала она. «Всё думаешь о той собаке? Сегодня в полночь всё свершится». «Я могу попросить вас». Кадим тогда вскинул брови от удивления. ней Только смотри осторожнее в желаниях. Можно мне напоследок увидеть мужа?» Тот хотел было отказать, но вдруг задумался. «Почему бы и не позволить? Ведь это их последнее свидание. Значит, тем больнее будет прощание». «Хорошо». «Я дам вам десять минут. Вечером за тобой придёт солдат и сопроводит. И запомни мою щедрость». «Я запомню», — стиснув зубы от боли, сказала Марина. Он покинул хлев, а Мар наконец-то смогла заплакать. Женщины не понимали её слёз. Аллах даровал ей свободу, спас от смертной казни, а она рыдает. «Ну и что, что пленница уйдёт одна? Зато живая и, самое главное, нетронутая боевиками». Любая из рабынь могла только мечтать об этом. Однако ж, им суждено страдать и однажды умереть в этом проклятом богом месте. Но Марине было плевать на всё. Она хотела одного — увидеть Амира, обнять его. Да, она многое пережила за четыре года жизни с ним, много нехорошего. Но ещё никогда в её жизни не было столько любви и страсти, столько трепета. Этот мужчина стал для неё оплотом. И что же теперь? Она уйдёт и оставит любимого одного на забаву зверям, которые разорвут его на части? Нет, так не должно быть. Но что она может? Отказаться от свободы и умереть вместе с ним? Да, Мара этого хотела. Желала всем сердцем и душой. Однако что будет с её семьёй? С отцом и матерью, которые воспитывали своего ребёнка, любили его, холили и лелеяли? Как же они? К вечеру за ней пришли. Солдаты повели девушку к тому самому столбу. Амир был там, сидел на земле с закрытыми глазами. Чёрная борода достигала груди, а волнистые волосы шеи. Это был словно другой человек, но не для неё. Марина подбежала к нему и обняла, прижала к себе. «Амир!» — прошептала ему на ухо. «Открой глаза, прошу, посмотри на меня!» Он открыл, и по щеке сразу скатилось несколько крупных слёз. «Ты здесь!» Моя любимая единственная женщина здесь. Я не хочу уходить без тебя. Не могу уйти. Не глупи, родная. У тебя вся жизнь впереди, а я слишком виноват перед тобой. Аллах справедливо наказал меня. Марина стирала слезы с его лица. Нет, ты не виноват. И чего бы ни желал твой Бог, я все равно люблю тебя. Ты нужен мне. Я буду рядом. Буду. Сейчас Марни выдержала. Она зарыдала в голос и уткнулась лицом ему в грудь. Её тонкие руки сжимали рваную рубашку. «Люблю тебя, слышишь, люблю!» «Амир, я не уйду! Нет, нет, нет, нет, не уйду!» «Уйдёшь, любимая, уйдёшь, так надо!» «Так правильно!» Хотя у него у самого дрожал голос. А сердце готово было разорваться от боли, от того, что он больше никогда её не увидит. «Прости меня», — сказала Марина и подняла голову, посмотрела ему в глаза. «Прости за недоверие, за мою глупость». «Молчи, молчи. Ты ни в чём не виновата. Я люблю тебя, красавица. Люблю и заберу эту любовь с собой. А ты смиришься. Однажды смиришься». В Коране говорится, что смирение есть спасение. «Нет, не смирюсь. Никогда». Она поцеловала его и ещё крепче прижалась. Тут к ней подошли солдаты и начали толкать в спину. «Всё, время вышло. Вставай!» Амар их не слышала. Несчастная продолжала обнимать мужа. «Я всё равно буду ждать тебя», — говорила она, захлёбываясь слезами. «Каждый день, каждую ночь я буду ждать тебя». Её буквально оторвали от Амира и потащили в сторону машины. Однако Марина не успокаивалась, ноги чертили по песку, она упиралась и хотела обратно к нему. А Амир провожал её взглядом. «Я тоже буду ждать тебя, любовь моя. Я тоже», — прошептал он. Девушку затолкали в джип, а чтобы не сопротивлялась, ударили по голове. От удара она потеряла сознание, после чего двери закрылись, и авто тронулось с места. Когда машина скрылась из виду, Амир снова закрыл глаза и принялся молиться. Через полчаса к нему вышли Кадим и Удав. «Ну что, готов понести наказание?» — молвил Биер, улыбаясь во весь рот. «Давно», — произнёс пленный и удав передал автомат в руки Кадиму. Сейчас же вокруг собрались все боевики. Они с улюлюканьем ждали расправы, полили в небо. Кадим отошёл на пару шагов назад, затем прицелился. Выждал несколько минут и спустил курок. Раздался один единственный выстрел, после которого всё стихло. Марину тем временем везли к условленному месту. Спустя час авто замедлило ход, До заправки оставалось несколько сот метров. Но джип остановился. Девушку быстро привели в чувство и вытолкали из машины. Она осталась лежать на обочине. Сил подняться не было, слёзы душили. А мир, её муж, её любовь, смысл жизни — его больше нет. За что же Бог так наказал их? За что? Спустя некоторое время Мар повернула голову и посмотрела в сторону. Там, где-то вдали, горели одинокие фонари той самой заправки, откуда начался весь их кошмар. Но потом девушка снова обратила взор к небу. Яркие звёзды мерцали во тьме, прохладный ветер трепал её одежду. «Если ты меня видишь», — сказала мар тихим и спокойным голосом, — «знай, я жду тебя». Пролежав так неизвестно сколько времени, решила всё-таки подняться. С первого раза не получилось как и со второго и третьего, но на четвёртый всё же удалось. Шатаясь, Марина пошла на свет. Босые ноги наступали на острые камни, но она ничего не чувствовала. Пока бедняжка шла, успела в нескольких местах поранить ступни. За ней тянулись тоненькие кровавые следы, однако Мар не останавливалась. Когда девушка доковыляла до трассы, то встала по центру и замахала руками. Она не знала, кто там не знала, что с ней будет дальше. А на заправке стояло несколько машин, одна из которых принадлежала её отцу. Он без конца смотрел на часы, сердце заходилось от ожидания. И вдруг, вдалеке заметил какую-то фигуру. На дороге стоял человек и размахивал руками. Тут же авто сорвались с места. Всё, что происходило после, походило на какой-то хаос, по крайней мере для Марины. Из машины выбежал отец, Он обхватил дочь и прижал к себе точно так же, как она недавно прижимала к себе Амира. «Мариночка, доченька моя, девочка моя!» — рыдал отец. «Живая, родная моя, живая!» Но она ничего не отвечала. Мар прижалась к нему, как когда-то в детстве, когда боялась темноты или ночных монстров. Её усадили в авто, рядом был отец и ещё двое. Генерал Кавати посмотрел на измученную женщину и тихим голосом спросил. «Амир остался там?» на что Марк кивнула. Тогда Сите прикрыл глаза и покачал головой. В тот же день они покинули Мали. Владимир предлагал дочери обратиться в местную больницу, но та отрез отказалась. С пересадками добрались до Москвы. Когда Марина спускалась по трапу, ей показалось, что это не её родина. Ей казалось, что это рай, и не потому, что была так рада возвращению, а потому, что думала, что уже умерла. У аэропорта их дожидалась мать. Увидев дочь, Ирина бросилась к ней, начала обнимать, целовать, а девушка стояла, как истукан, будто ничего не чувствовала, не слышала и не видела. Весь полёт она вспоминала о мира, вспоминала их последний миг. Образ не покидал ни на секунду, даже сейчас Мар продолжала про себя общаться с ним. Вот они подъехали к дому, вот зашли в квартиру. Марина проплыла по коридору, забрела в свою комнату, окинула равнодушным взглядом всё вокруг и тихо села на край кровати. Что же это? Неужели однажды она заснула здесь? Ей приснился страшный кошмар, и теперь пришло время проснуться. Здесь ничего не изменилось. Все вещи на тех же местах. Ноутбук, ручки, карандаши, когда-то оставленное ею полотенце на спинке стула. Всё. А вдруг и правда с ней ничего не произошло? Вдруг то был всего лишь дурной сон? «Сейчас же она примет душ, красиво оденется и пойдёт на свидание с... Конечно же, с Амиром. Только с ним». Мама осторожно зашла в комнату к дочери и встала у дверного косяка. Слёзы тихо-тихо бежали по щекам. Перед ней сидела не Марина. Перед ней было безжизненное существо с отрешённым взглядом, смотрящее в никуда. «Как ты?» — спросила Ирина, стараясь не напугать дочь. «Плохо», — ответила та. «Его больше нет со мной». Мать не знала, как подступиться к ней. Однако девушка сама обратилась. «Я хочу в больницу», — прошептала Мар и, вздрагивая от боли, еле-еле легла на кровать. «Конечно, конечно, дорогая моя». Перед тем, как ехать в военный госпиталь, с врачами которого договорился отец, Марина решила принять душ. Стоя перед зеркалом, она снимала одежду и беспрестанно ёжилась, всё тело ломило. Когда сняла всё, то увидела не себя. Напротив стоял скелет, обтянутой кожей. Везде и всюду багровели синяки, и шрамы. На руках и боках синели следы от лап тех тварей. После душа девушка оделась, собрала небольшую сумку и вышла к порогу. Родители отвезли её в госпиталь, где оставили под присмотром врачей. Мар сидела в палате и смотрела в окно. А там вовсю занималась осень. Жёлтые листья кружили в воздухе. Небо заволокло бледно-серыми облаками, сквозь которые пробивалось солнце. От мысли девушку отвлёк доктор, он зашёл в палату, сел напротив. «Марина Владимировна?» Ему пришлось повторить несколько раз, чтобы Мар посмотрела на него. «Да». «Я Пётр Николаевич Воронов, ваш лечащий доктор. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы сможете ответить?» «Да». «Хорошо. Что у вас сейчас болит?» «Всё». «Ясно» осекся он далее последовало множество вопросов на многие Марина не смогла ответить тогда они перешли к осмотру молодой врач не мог поверить в то что увидел даже на жертвах насильников коих ему довелось вести не было такого количества синяков и шрамов мар легла на кровать переместив взгляд на идеально белый потолок а пётр николаевич занимался обследованием тела на предмет сломанных костей или ушибов внутренних органов Но девушке было больно везде. Однако, когда врач спустился к животу, то при пальпации его брови сошлись у переносицы. «Марина, когда у вас последний раз были месячные?» «Не знаю», — равнодушно произнесла она. «Так вам больно?» Он ещё раз слегка надавил на низ живота. «Наверное, нет». «Понятно. Ладно, сегодня у вас возьмут кое-какие анализы и сделают УЗИ брюшной полости, а на завтра назначим МРТ. Хорошо?» хорошо. И доктор покинул палату, оставив Марину созерцать пустоту. Её сейчас ничего не волновало. Даже в больницу она решила отправиться только из-за того, чтобы родители не докучали слезами и вопросами. Она хотела закрыть глаза и умереть. Тихо, незаметно для окружающих. А за окном ветер продолжал гонять жухлую листву. Жёлтые листья клёна падали на лобовое стекло автомобилей. Мелкий дождик моросил отчего на асфальте появлялись аккуратные лужицы. Люди спешили куда-то. Жизнь продолжалась для них, но не для неё».